Не это раз. В жизни так не бывает. Обязательно прекратится какая-нибудь макость, которая испортит весь твой чудесный план. Погоди, Джон, не годится. Это живого человека словно кутенка в воду кидать. Ты бы хотел быть на его месте? Нет. Ну вот я и говорю. Захлебнуться в тухлой поганой жижи. Брррр. Я такого никому не пожелаю. Давай поступим по-божески. Прирежь его сначала, чтобы не мучился. Чика готова, а? Ну да, буду я нож кровянить. Еще рукав забрызгаешь. Мало с этим щенком хлопот было. Ничего и так сдохнет. Если ты такой добрый, придуши его веревкой. Ты по этой части мастер. А я пока скажу какой-нибудь. Железяку поищу. Не надо было поверх мешка обвязывать. Всю веревку перевел. <свят> Эх, бедолака. Ишь, стонет. Сердце разрывается. Ладно, парень, не трусь. Дядя Франц для тебя своего ремня не пожалеет. Вот кусок рельса. Сам раз будет. Просунь под веревку. Раньше, чем через месяц не всплывет. Подожди минутку, я только ему петельку накину. Да пошел ты со своими нежностями. Времени не ждет. рассвет скоро. Извини, парень. Видно, такая твоя судьба. Сам виноват. Ничего, не переживай. Я уж как-нибудь обойдусь. А Азазель! Ни холода, ни даже маслянистой тяжести водяного панциря не чувствовал фандорин, кромсая стилетом, намокший шнур. Больше всего возни было с правой рукой. Когда же она освободилась, дело пошло споро. Раз, и левая рука стала помогать правой. Два, и мешок рассечен сверху донизу. Три, и тяжелый обрезок рельса нырнул в мягкий ил. Этот титулярный советник Фандорин жадно глотнул речного воздуха. Пахло гнилью, керосином, но то был волшебный запах жизни. Теперь только бы не всплыть раньше времени. Ох, обойдется мне эта прогулочка приступом ревматизма. Он как сыростью тянет. Ну чего тут стоять, пойдем, а? Рано.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 Она знает, зачем. Развелела, значит, надо. Это уж точно. Она не ошибается. Ради нее я что хочешь. Папашу бы родного не пожалел. Если б, конечно, он у меня был. Мать родная для нас столько не сделала бы, сколько она сделала. Само собой. Все. Все. Идем. Раз Петрович подождал, для верности досчитал до трехсот и лишь тогда двинулся к берегу. Когда он с великим трудом забрался на низенький, но почти отвесный парапет набережной, тьма уже начинала таять, теснимая рассветом.